Глава 21. Охотник, неотступно следовавший за стеном, относился ко всему спокойно, и только один раз из его тела показалась зубастая пасть, что должно было означать присутствие поблизости какого-то существа. Правда, проверить это было трудно, потому что радиус действия телепатического поля достигал около километра, а это означало, что он при желании мог прикончить какое-нибудь существо, находившееся далеко в стороне от просеки, по которой они шли. Но Стена такие невероятные возможности его безмолвного спутника не пугали, а вполне устраивали. Уж лучше пусть охотник уничтожит всех на этой планете, чем кто-то попытается проделать это с ним. Стэн, конечно, можно сказать, любил животных, но не настолько, чтобы расстаться с собственной жизнью. Он считал, что на такое способны одни только дураки, и это еще мягко сказано. Когда место для отдыха было выбрано, Джем вытащила мини-генератор и открыла панель. Затем нажала несколько кнопок, и их со стеном сперва подняло на несколько сантиметров воздух, а затем окутало полупрозрачной голубой дынкой. Теперь они находились внутри силового поля, площадью в несколько квадратных метров, и могли спокойно отдыхать, не опасаясь, что на них кто-то нападет, или из-под земли, на которой сидишь, выползет тварь и укусит. Подобный мини-генератор был просто незаменим в сходных ситуациях. Как говорится, почувствуйте разницу. И Стен ее почувствовал. Неплохо, совсем неплохо, удовлетворенно проговорил он, опускаясь на полупрозрачный пол. Не то слово, Джема улыбнулась и опустила на пол сумки с едой. Ваш приятель не обидится, что мы оставили его снаружи. Охотник, что ли? Да. Не знаю, Стэн пожал плечами и подумал, что он и вправду этого не знает. Как-нибудь переживет, махнув рукой, сказал Джима. Давай лучше перекусим и поговорим. Не возражаешь? Нет, конечно. Стэн мотнул головой и скупо улыбнулся ей в ответ. «Можно вопрос?» — спросила Джема, открывая сумку. «Можно», — разрешил Стэн. «Скажи мне». Джема на секунду замолчала и ловким движением открыла банку с едой. «Пахнет вкусно», — она втянула носом аромат, исходивший из банки, и продолжала. «Почему ты всегда такой мрачный?» Вопрос застиг Стэна врасплох, но ответить он все же сумел. «С чего ты взяла?» — поинтересовался он. «Вижу». Джемма улыбнулась и положила руку ему на плечо. «Ты не обижайся на меня, хорошо?» «Я и слова такого не знаю», — возразил Стэн, отодвинувшись немного в сторону. «Ну ладно». Джемма, вздохнув, убрала руку и принялась за свою порцию. Съев все до последней крошки, она растянулась на полупрозрачном полу и, прищурив глаза, принялась смотреть на небо. «Ты и заметил?» — неожиданно спросила она. «Что?» Стэн оторвался от еды и невольно посмотрел по сторонам. Охотник был спокоен, а это означало, что опасность им не угрожает. «Здесь нет птиц, Стэн», — проговорила Джема, переворачиваясь со спины на живот. «Чего?» — переспросил Стэн. «Птиц», — повторила Джема. «Когда-то давно я была на Земле и видела там существа, которые летают по воздуху. Ты был на Земле?» «Нет». Стэн помотал головой и снова принялся за еду. «Земля очень далеко, а исследователям там делать нечего. Старая планета», — добавил он. «Я знаю». Джемма внимательно посмотрела на него, и в ее темных глазах вспыхнул странный огонек. «Нам пора!» — спустя минут пять проговорил Стэн. «Ты уже отдохнул?» — удивилась Джемма. «Да я вроде бы не устал», — пожав плечами, ответил Стэн. «Тогда в путь!» — Джемма вытащила из кармана генератор поля и выключила защиту. Дымка, окружавшая их со всех сторон, рассеялась, и они снова стояли на чужой почве. «Да!» — протянул Стэн, поглядывая на плоский генератор. «Хорошие вещи!» Если хорошенько поискать, можно все найти, ответила Джема, пряча генератор обратно в карман. Можно, согласился Стен. Дальше они шли молча, и только изредка обменивались несколькими словами на лету. Несмотря на безразличное отношение ко всем женщинам, Стэну Джема понравилось больше, чем широ. И он даже стал подумывать, что после того, как они отыщут грузовой отсек и запустят на орбиту ретранслятор с закодированным сигналом, ее можно будет взять на поиски корабля, потерпевшего аварию на этой планете. Почему-то этот корабль не выходил у стены из головы, и он мысленно время от времени возвращался к тому моменту, когда в ночном небе увидел падающую яркую точку. Но, несмотря на абсурдность, ему все же казалось, что этот корабль принадлежит внеземной цивилизации. Какое именно, значение особо не имело. Но почему он так был уверен в его внеземном происхождении, Стэн и сам не знал. Джемми о своих предположениях, как и об упавшем корабле, он пока не говорил. Правда, она сама могла слышать отдаленный звук взрыва, но, судя по всему, внимания на это не обратила, иначе давно бы уже пристала к нему с расспросами. Конечно, когда-нибудь он расскажет ей и о корабле, и о своих догадках. Но пока Стэн предпочитал хранить молчание. От Джема он знал всего ничего, и, несмотря на то, что она ему нравилась больше, чем Ширра, он ей пока не доверял, как, впрочем, не доверял никому, за исключением, конечно, охотника. С охотником он отлично ладил, и Стэну иногда казалось, что он хорошо его понимает, но не исключено также, что он слишком самоуверен и ошибается. «Стэн, ты знаешь, местные деревья не горят», — неожиданно проговорила Джема. «Как?» Стэн на секунду остановился, а затем пошел дальше. Несколько дней назад я попыталась разжечь костер, но у меня ничего не получилось. Представляешь себе? Джема сделала большие глаза, и можно было подумать, что это обстоятельство больше всего не дает ей покоя. «Э, подожди, Джема, костер это... Открытый огонь, подсказала Джема. Верно, удивился Стэн. А зачем он тебе? Так просто джема пожала плечами и задумалась лет девяносто назад когда я была очень молодой один мой приятель показал мне как разводить костры мне это показалось очень интересным она улыбнулась и мечтательно вздохнула и могу сказать что в этом что то есть в костре уточнил стэн да в открытом огне наверное не совсем уверенно сказал стэн но по- моему это не очень практично и удобно я слышал что возле костра можно обжечься и задохнуться от дыма глупости все это отмахнулась Джема от его замечаний. «Если находиться на безопасном расстоянии, то ничего опасного нет». «Ну, разве что», — согласился Стэн, которому, в общем-то, было безразлично, где сидеть. «А зачем ты заговорил о костре?» Немного помолчав, спросил он. «Надо же о чем-то говорить. Джилл все время молчала, и я здорово с ней намучилась», — пояснила Джема. «Я люблю говорить, а ты?» «Нет» отрезал. Стэн, впервые подумав, что с Широй путешествовать, пожалуй, было лучше. Она хоть и ныла изредка, но никогда не болтала так много. Жаль. Джема вздохнула и на некоторое время замолчала. Стэну как раз это и надо было. Он принялся внимательно вслушиваться в лесные звуки, а заодно и постреливал время от времени. Несколько раз они натыкались на зеленые коврики, и Стэн, недолго думая, сжигал их бластером. Джема одобрила его действия и, придерживаясь того мнения, что местные твари не относятся к классу высокоорганизованных, решил ему помочь. Она сама лично сожгла двух существ, которые, распластавшись, лежали у них на дороге. И это были не двуножки, но Джема, руководствуясь соображениями безопасности, решила уничтожать все, что передвигается и попадает в ее поле зрения. Рисковать своей жизнью она не собиралась».